завершение семестра. После новогодних праздников началась сессия. Вот тут на некоторых зачётах и экзаменах пригодилась моя победа над Кубинцу. Англичанка с них сходительно поставила зачёт, когда откровенно зависнут билетом. Это тебе авансом. Знаю, что стараешься и в институте заслуженно популярен, хотя и года не проучился, пояснила улыбнувшись. Другой препод даже не спросил по билету. а протянул руку за зачеткой и вывел отлук. «Голос сорвал благодаря тебе», — пожурил шутливо. «Продолжай в том же духе», — красивый бой показал. Преподавательница по истории КПСС боксом не интересовалась. Ее больше волновало мое пролетарское происхождение и первым делом спросила, «Кто твои родители?» «Папа — мастер в сварочном цехе, а мама — инженер-конструктор в конструкторском бюро». Оба работают на машиностроительном заводе, ответил я, удивляясь необычности вопроса. Значит, не понаслышке знаешь, как живут простые люди. Удовлетворённо кивнула и начала формально спрашивать по билету. Вышку, высшую математику сдал без проблем той же симпатичной преподавательница, которая отвечала на вступительных экзаменах. Тогда она также доброжелательно улыбалась и даже подталкивала к правильному ответу. Не знаю, чем было вызвано такое отношение, но из аудитории вышел с отлично в зачетке. Накануне, не надеясь на свою память, изучал пройденный материал и сразу готовил шпоры на гармошке. Шпаргалка так и пролежала в кармане, не пригодившись. После сессии изгулькой поехали домой к родителям.